Сказка о разведке, которая доложила точно «Не пойми что». На моем участке четыре села пополам разрезаны. Как цепь не расставляй, а на каждой свадьбе или празднике из-за кордона вся родня присутствует. Еще бы не пройти двадцать шагов хата от хаты, а речонку курица пешком перейдет. Николай Островский. Как закалялась сталь. Что касается разведки, то по этому поводу существуют разные версии. Не то разведка докладывала лишь то, что хотели слышать в Кремле. Не то она сообщала верные сведения, да Сталин им не внимал. Не то сведения были верные, но разные, из которых нельзя было сделать определенного вывода. Но и здесь есть свои пикантные нюансы. Дело в том, что в доказательство всех этих версий – приводят исключительно сообщения закордонных нелегалов НКГБ и ГРУ. Да, конечно, с ними все было именно так. Однако реальная разведка имеет много уровней. Кроме известных по многочисленным романам и фильмам глубоко законспирированных нелегалов, в то время относившихся к Наркомату госбезопасности или управления Красной Армии, свою разведку имели каждый приграничный военный округ, каждое управление наркомата внутренних дел и госбезопасности. Они занимались отслеживанием ситуации в сопредельных государствах и слали в Москву сводные донесения. Если, допустим, какое-нибудь отделение милиции пограничного городка по ходу борьбы с обменом нашего самогона на ихний ширпотреб узнавало о том, что на станцию прибыл немецкий эшелон с танками, вы что ж думаете, начальник отделения говорил, не наше дело, ничего подобного, докладывал куда надо. Кстати, весной 1941 года в региональных управлениях НКГБ появились свои разведотделы. По крайней мере, в Ленинградском управлении таковой был организован. Каждый поградотряд имел свою службу наблюдения и осведомителей в приграничной полосе, а пограничники подчинялись НКВД. Кроме того, любой советский человек, работавший за границей, автоматически выполнял функции наблюдателя. Кремль информировали наркоматы иностранных дел, торгпредства, промышленные наркоматы. Свои структуры были у ВКПБ и у Коминтерна. Данные в центр шли не с водками, а километрами. Вот всего лишь несколько выдержек из подлинных документов НКВД и НКГБ. Еще в ноябре 1940 года ГУГБ НКВД докладывала «Исправки о военных приготовлениях Германии. 6 ноября 1940 год». В период операции во Франции германское командование держало в Восточной Пруссии и бывшей Польше до 27 пехотных дивизий и 6 кавалерийских полков. После капитуляции Франции, примечание, Франция капитулировала 22 июня 1940 года. Совпадение? Германское командование приступило в начале июля 1940 года к массовым переброскам своих войск с запада на восток и юго-восток, в результате чего восточной Пруссии и бывшей Польши сосредоточено на 16 июля до 40 пехотных дивизий и свыше двух танковых дивизий, на 23 июля до 50 пехотных дивизий и свыше четырех танковых дивизий. На 8 августа до 54 пехотных дивизий и до 6 танковых дивизий. Во второй половине августа и в течение сентября продолжалась переброска германских войск из Франции на восток. На 1 октября в Восточной Пруссии и на территории бывшей Польши сосредоточены 70 пехотных дивизий, 5 моторизованных дивизий, 7-8 танковых дивизий и 19 кавалерийских полков что в сравнении с предыдущим месяцем дает увеличение на 8 пехотных дивизий 2 моторизованные дивизии. Таким образом, против СССР сосредоточено в общем итоге свыше 85 дивизий, то есть более 1 трети сухопутных сил германской армии. Характерно, что основная масса пехотных соединений до 60 дивизий и все танковые и моторизованные дивизии расположены в приграничной с СССР полосе в плотной группировке. Да, да, знаю, в то время у нашей границы и в Памине не было такого количества войск. Но ведь миф-то состоит в том, что разведка преуменьшала угрозу войны, а тут угроза явно преувеличивается, и эти преувеличенные данные ложатся на стол Сталину. Не считая небольшой экскурсии части войск на Балканы, сосредоточение продолжалось следующие полгода. Гитлер правда, пытался обернуть дело таким образом, что он не то маскирует грядущий удар по Англии, не то собирает войска для нападения на нее у наших границ. Верил ли ему Сталин? Забавный вопрос. Ни один нормальный политик в такой ситуации вообще не верит. Он допускает, что это может быть так. А поскольку это может быть и не так, то, естественно, проводят все необходимые мероприятия по подготовке к войне. Почему же у нас они не были проведены? Терпение об этом чуть ниже. И все время, вплоть до самого 22 июня, в Москву шли донесения из докладов последнего предвоенного месяца. НКВД СССР 2 июня 1941 год. На территории Германии отмечается продвижение к пограничной полосе мелких групп пехоты, кавалерии, грузовых и легковых автомашин, а также гуш Транспорта. Офицерским составом производятся усиленные наблюдения за нашей территорией. 31 мая 1941 год. Против 93-го Лесковского погранотряда на станции «Санок» разгружался эшелон быстроходных танков, проследовавших по направлению Трепче. Восточнее Янов-Подляски, в лесу, подготовлены понтоны для форсирования реки Бук. Там же в районе конезавода подготовлено 20 деревянных мостов в целях замены существующих в случае разрушения. В городе Грубешев дислоцированы два мотострелковых полка. По данным опроса нарушителей границы, Военнослужащие немецких подразделений среди населения заявляют. СССР порвал мирный договор с Германией и вступил в Тройственный союз с Англией и Америкой. Намерен объявить войну Германии. Военнослужащие высказывают уверенность в победе Германии над СССР и захвате Советской Украины. Гитлер требовал абсолютной секретности, чтобы никто не знал. Для нападения на СССР он собирает войска у восточной границы или для маскировки удара по Англии. Но в реальности даже немецкие солдаты при всей своей образцовости тоже живые люди, а не дуболомы Урфина Джуса. Поэтому перед тем, как кидать их в бой, им приходится как-то объяснять цели войны. И проводить эту подготовку надо не накануне вторжения, а заблаговременно. Судя по тому, что они вступили на нашу территорию психологически вполне готовыми к тому, чтобы истреблять унтерменьшие, подготовка проводилась задолго до дня X и на совесть. Естественно, эта составляющая тоже отслеживалась. На календаре 2 июня еще не подписан приказ о начале кампании. Через 12 дней будет опубликовано сообщение ТАСС о нерушимости советско-германского пакта. А немецким солдатам внушают, что СССР уже порвал мирный договор. Стало быть, ждать остается совсем недолго. Уполномоченного ЦК ВКПБ и СНК СССР в Молдавии Гаглидзе. 2 июня 1941 год. По агентурным данным пограничных войск НКВД Молдавской ССР, командующий Пятым военным округом Румынии 15 мая сего года, получил приказ генерала Антонеску о немедленном разминировании всех мостов, дорог и участков вблизи границы СССР, заминированных в 1940-1941 годах. В настоящее время почти все мосты разминированы и приступлены к разминированию участков, прилегающих к реке Пруд. Среди узкого круга офицеров румынской погранохраны имеются высказывания о том, что якобы румынское командование и немецкое командование 8 июня сего года намереваются начать военные действия против Союза СССР для чего производятся подтягивание к линии границы крупных частей немецкой и румынской армии. Министерство внутренних дел Румынии предписало всем органам власти на местах подготовить учреждения к эвакуации их в тыл Румынии. Кажется, готовясь к отражению нападения, мины принято ставить, а не снимать. Кстати, в соответствующей нашей директиве, о которой пойдет речь впереди, Говорилось как раз о подготовке к постановке минных заграждений. Да и деревянные мосты из предыдущего сообщения явно свидетельствуют о том, куда немцы собираются идти, вовсе не в Англию. Делать деревянные мосты с той целью, чтобы их заметили английские шпионы, это как-то уж слишком круто. НКВД СССР. 2 июня 1941 год. Пограничными отрядами НКВД Белорусской, Украинской и Молдавской ССР добыты следующие сведения о военных мероприятиях немцев вблизи границы с СССР. В районах Тамашева и Лежайска сосредоточиваются две армейские группы. В этих районах выявлены штабы двух армий. Штаб 16-й армии в местечке Улянов, 85 км юго-западнее Люблина и штаб армии в фольварке Усмеш, 45 километров юго-западнее Владимира Волынского, командующим которой является генерал Рейхенау, требует уточнения. 17 мая в Тересполь прибыла группа летчиков, а на аэродром Воскшенницы, вблизи Тересполя, было доставлено 100 бомбардировщиков. Генерала германской армии производят реагностировки вблизи границы. 11 мая генерал Рейхенау в районе местечка Ульгувик, 27 километров восточнее Тамашева и 9 километров от линии границы. 18 мая генерал с группой офицеров в районе Бельжец, 7 километров юго-западнее Тамашева, вблизи границы и 23 мая генерал с группой офицеров производил рекогностировку и осмотр военных сооружений в районе Радымна. Во многих пунктах вблизи границы сосредоточены понтоны, брезентовые и надувные лодки. Наибольшее количество их отмечено на направлениях на Брест и Львов. Отпуска военнослужащим из частей германской армии запрещены. Кроме того, получены сведения о переброске германских войск из Будапешта и Бухареста в направлении границ с СССР. Это к вопросу о том, на каком уровне проводилась разведка. Так выглядят реальные донесения в виде микроскопических фактиков, которые суммируются, проверяются и перепроверяются, а не в виде телеграм-типа «Война начнется 22 июня». А потом наши, типа историки, начинают трагическим голосом вопрошать «Ах, почему Сталин не поверил Рихарду Зорге?» Да потому и не поверил, что такие предупреждения так не делаются. Впрочем, и телеграмма Зорге была придумана журналистами в 60-е годы. НКВД УССР. 6 июня 1941 год. По данным наблюдения 91-го РАВа русского погранотряда, В пограничной полосе отмечается появление крупных танковых соединений немецкой армии. На границу прибыл офицерский состав, предположительно артиллеристы. По оперативным данным 97-го Черновицкого погранотряда, на территории Румынии немцы ведут усиленную подготовку к войне с СССР. В районы Кымпулунг, Ватра-Дорней, баба Ясы, Баташаны и Дорохой Ежедневно из Германии через Венгрию прибывает 200 вагонов с боеприпасами, военным имуществом, снаряжением, продуктами и фуражом. Все запасы концентрируются вдоль линии железной дороги между горами под навесами временных складов, которых от ватра дарней до Дарнешти насчитывается несколько сот. У опушки леса юго-восточнее Дарохой установлены дальнобойные орудия. 2 июня 1941 год. Вечером в Сучаво, в помещении штаба дивизии, немцы устроили бал, на который были приглашены румынские офицеры. На вечере немецкий генерал, обращаясь к офицерам, заявил «Господа офицеры, настал час объединенными силами возвратить Бессарабию, Северную Буковину и отобрать Украину. Вот в чем наша цель борьбы против коммунизма». Румынским правительством издан приказ по окончании экзамена в школах с 15 июня 1941 года в целях размещения войска использовать все здания школ. В лице их некоторые здания уже заняты под госпитали. В Румынии проводится частичная мобилизация лиц 45-летнего возраста. Армейские части комплектуются по штатам военного времени. Проходит мобилизация конского состава. И такие вот данные слал каждый погранотряд. НКВД УССР 9 июня. Среди солдат и офицеров немецких примечания Прудниковой имеются разговоры об ухудшении взаимоотношений между СССР и Германией, могущих вовлечь в войну. У НКГБ УССР по Львовской области 12 июня 1941 год. Стрелочник железнодорожной станции «Журавица» Ковальский нашему источнику Ковалевскому сообщил. Немцы усиленно готовятся к войне с Советским Союзом, для чего подтягивают к линии границы большое количество воинских частей. Вдоль всей границы строят укрепления и окопы. Внутри обивают их досками. На вопрос источника, много ли у немцев здесь войск, Ковальский ответил. На границе мало, но в тылу много. На днях в городе Дешуве выгружено много танков, снарядов и авиабомб. Некоторые бомбы большого веса на одной платформе помещалось только две бомбы. Источнику Павловичу, от осмотрщика вагонов в Зозуле Стало известно, что по границе реки Сан между селами немецкой территории более Болестраще и Гурки немцы приготовили специальные переправочные мосты, замаскированные деревьями. В депо станции Журавица стоят семь паровозов широкой клеи, причем три из них находятся круглосуточно под парами. Эти паровозы приготовлены специально на случай военных действий с Советским Союзом. Источник Ковалевский, будучи на железнодорожной станции «Журавица», путем личного наблюдения установил, что вдоль линии границы по всей возвышенности роются окопы. За станцией «Журавица» на расстоянии одного километра сооружаются бетонные укрепления. В беседе с источником «Лугом» осмотрщик вагонов станции «Журавица» Зозуля рассказал следующее. Из разговоров немецких солдат и офицеров можно заключить, что немцы готовят наступление на Советский Союз. На транспорте в пограничных пунктах происходит полная замена местных железнодорожников прибывшими воинскими железнодорожными частями. В беседе с источником Лугом осмотрщик вагонов Зазуля рассказал, что все украинцы, которые служат в немецкой армии, в обязательном порядке обучаются парашютному делу. Учащихся обучают также сбрасывать на парашютах разного рода вооружения, вплоть до противотанковых пушек. На станцию «Журавица» привезли специальную машину, которая способна в течение часа перешивать 100 метров пути с широкой колеи на узкую. В беседе 3 июня 1941 года Зазули источнику Владимирову сообщил следующее. На станции Журавица немцы приготовили три железных разбирающихся моста легкого типа для переправы через реку Сан. В ночь на 3 июня 1941 года на станцию Журавица прибыло более тысячи немецких солдат. Между Перемышлем и Жушувом немцы сосредоточили большое количество воинских частей. Все это происходит потому, что, как объясняют немцы, германское правительство предъявило Советскому Союзу требование о пропуске немецких войск через территорию СССР в Иран, но Советский Союз отказал. Тогда немцы предъявили ультиматум с угрозой. Если войска не будут пропущены, то они пойдут силой. Ага, еще одна немецкая версия происходящего. Кстати, обратим особое внимание на машину для перешивки железнодорожной колеи. Процесс рождения механизма таков. На него дают задание, потом его придумывают, проектируют, изготавливают даже при самой фантастической организованности на это уйдет не один месяц. По условиям договора о ненападении наши технические специалисты паслись на германских заводах, как у себя дома. И неужели никто из прокоммунистически настроенных рабочих, которых там и при Гитлере было полно, не шепнул советскому инженеру об этом задании? Конечно, шепнул. И эта информация тоже в свое время легла на стол Сталину. Кстати, еще о Клее, Готовя нападение на СССР, Гитлер неизбежно должен был думать о снабжении своих войск на нашей территории. Эта задача куда более сложная, чем кажется, поскольку железнодорожная колея в СССР несколько шире, чем в Западной Европе. Вагоны переделать легко, а вот паровоза пришлось бы перебирать полностью. Не зря же Сталин в своей речи 3 июля особенно отметил. Угонять весь подвижной железнодорожный состав – не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона. Но Гитлер и не мог позволить себе рассчитывать на захваченный советский подвижной состав. Это было бы совершенно непростительной авантюрой. Следовательно, заводы должны были получить заказы на паровозы широкой колеи. Если работы по изготовлению машин для перешивки колеи еще можно было как-то спрятать, то массовый заказ на паровозы, сами понимаете, Одна эта информация неоспоримо свидетельствовала, против кого собирается воевать Гитлер, о сроки изготовления локомотивов, когда примерно ждать войны. Примечание. А подготовка к войне с Англией столь же обязательно должна была сопровождаться накоплением и изготовлением транспортных средств для переправы через Ла-Манш. А вот цитата из спецсообщения НКГБ БССР от 19 июня. Тут уже все по-простому, открытым текстом. В связи с проведением подготовительных мероприятий к войне с Советским Союзом В связи с проведением подготовительных мероприятий к войне с Советским Союзом со стороны германских разведывательных органов за последние дни усилилась переброска на нашу сторону агентуры. Допросом диверсантов установлено, что германская разведка стремится к началу военных действий между Германией и СССР отрезать передвижение частей Красной Армии по железным дорогам, для чего провести диверсии на следующих стратегических пунктах. Как показывают диверсанты, срок начала военных действий определен на первые числа июля. Причем они получили задание, если война не начнется до 1 августа, произвести диверсию вне зависимости от обстоятельств и возвратиться обратно в Германию. Примечание. Гитлер имел привычку неоднократно откладывать начало войны. Так, сроки начала кампании против Франции переносились 26 раз. Приказ о нападении на СССР был подписан 10 июня. А до того речь о точной дате, естественно, идти не могла. В своих показаниях диверсанты Гордиевич и Чудук указывают, что с началом военных действий между Германией и СССР они должны были взорвать железнодорожное полотно с целью крушения воинских эшелонов на станции «Лунинец» и создания пробки в движении поездов. Кроме совершения диверсионного акта, Гордеевич и Чудук должны были поддерживать в период первых дней войны связь с германскими самолетами, для чего разведка обеспечила их соответствующим полотнищем. Примечание. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов, том 2, страница 263-264. Кстати, Гитлер должен был информировать о надвигающейся войне и дипломатов, хотя бы своих и союзнических. По этим каналам тоже шли донесения. Резидент НКГБ в Риме, 19 июня 1941 год. На встрече 19 июня Гау передал сведения, полученные им от Дарьи и Марты. Примечание. Гау, Дарья, Марта псевдонимы агентов и источников римской резидентуры. Вчера в МИД Италии пришла телеграмма итальянского посла в Берлине, в которой тот сообщает, что высшее военное немецкое командование информировало его о начале военных действий Германии против СССР между 20 и 25 июня сего года. Надо понимать, Это были не отдельные разведсообщения, это был вал информации отовсюду: из управления внешней разведки НКГБ, из НКГБ и НКВД союзных республик, из областных управлений с погранзастав. Все они имели за границей колоссальное количество осведомителей, которые отслеживали перемещение немецких войск вплоть до номеров частей, настроение, разговоры. Сообщения прислали дипломаты, работники разнообразных загранпредставительств. Шли они и по линии ВКПБ, и по линии Коминтерна. И никакое германское ведомство не могло, технически не способно было противопоставить этому потоку подобный по напору вал дезинформации. На этом фоне знаменитая компания Геббельса выглядит жалкой отмазкой. Да, мы ведь еще не говорили о военной разведке. Дело в том, что НКГБ и НКВД все-таки больше занимались делами политическими, а у военных отслеживание и перемещение войск являлось основной задачей. И вот как они это делали. Я приведу еще одно разведсообщение, читать его не надо, на него достаточно просто взглянуть. Донесение о завершении сосредоточения и развертывания войск группы армии «Север» 18 июня 1941 года. Перечисление сосредоточения войск против Прибалтийского особого военного округа. И так далее. По всему участку границы, относящемуся к ведению Прибалтийского округа. Говорить после этого о том, что кто-то не верил, попросту нелепо. Не поверить было нельзя. Германия готовилась к войне слишком откровенно да немцам и прятаться особой нужды не было уверенности в мощи немецкой армии опыт побед над достаточно сильным противником казалось бы делали ненужную конспирацию тигр собирался напасть и будет жертва знать об этом или не будет роли не играла до сих пор по крайней мере это было именно так очень не вредно было бы кстати разобраться еще с одним мифом Пресловутой непечатной резолюции Сталина на одном из предупреждений о грядущем нападении. Текст ее, кажется, скоро войдет в школьные учебники. Товарищу Меркулову, можете послать ваш источник из штаба Герм-авиации к матери. Это не источник, а дезинформатор. И-ста. Источник, кстати, хороший. Это знаменитый агент НКГБ, старшина, обер-лейтенант Хара Шульце-Бойзен. Сотрудник управления связи Германского министерства авиации. Любимая забава историков гадать, что в этом документе могло так разозлить Сталина. Решат все больше на пункт второй. Типа вождь обиделся, что немцы иронично отнеслись к его заверениям о мире. При том, что сам в таких случаях любил съязвить, да посолонее. Однако резолюция резолюции, а неплохо бы прочесть и текст сообщения. Он датирован примерно 16 июня и гласит Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. В кругах штаба авиации сообщение ТАСС от 6 июня воспринято весьма иронически. Подчеркивают, что это заявление никакого значения иметь не может. Объектами налетов германской авиации в первую очередь явятся электростанция свир 3 московские заводы, производящие отдельные части к самолетам, электрооборудование, шарикоподшипники, покрышки, а также авторемонтные мастерские. В военных действиях на стороне Германии активное участие примет Венгрия. Часть германских самолетов, главным образом истребителей, находятся уже на венгерских аэродромах. Важные немецкие авиаремонтные мастерские, расположенные в Кёнигсберге, Гдыне, Грауденце, Бреславле, Мариенбурге, Авиамоторные мастерские Милича в Польше, в Варшаве, Ачачи и особо важные в Хелингейле. Примечание. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов, том 1 накануне. Книга 2, страница 237-238. Что же в этом сообщении могло вызвать столь эмоциональную реакцию Сталина? Пункты 1 и 2 никакой новой информации не несут. Сталинскую обиду вынесем за скобки. По пунктам 4 и 5 также потрясающих открытий не сделано. Здесь просто не на что реагировать. Ну а что касается пункта третьего, да. Конечно, высочайшее оборонное значение именно электростанции свиль 3 оспаривать трудно, при том, что неподалеку находилась еще и Волховская ГЭС, а также Ленинград. Но как же можно себе представить процесс бомбежки московских заводов, при том, что, а, немецкие самолеты от границы до Москвы элементарно не долетят, б при точности бомбометания с высоты, на которой будут действовать бомбардировщики, при этих налетах, как источник, представлял себе возможность разбомбить не что-нибудь, а именно авторемонтную мастерскую. Неудивительно, что эта хрень вызвала соответствующую реакцию Сталина, и он недвусмысленно высказал наркому госбезопасности, товарищу Меркулову, пожелание не спихивать свои обязанности по сортировке информации на главу государства. Кстати, матерная резолюция относилась только к первой части сообщения. Во второй части, переданной корсиканцем доктором Арвит Харнак, другим знаменитым агентом, говорилось. Источник, работающий в Министерстве хозяйства Германии, сообщает, что произведено назначение начальников военно-хозяйственных управлений будущих округов, оккупированной территории СССР, а именно – Для Кавказа назначен Аман, один из руководящих работников национал-социалистской партии в Дюссельдорфе. Для Киева Бурант, бывший сотрудник Министерства хозяйства, до последнего времени работавший в хозяйственном управлении во Франции. Для Москвы Бургер, руководитель хозяйственной палаты в Штутгарте. Все эти лица зачислены на военную службу и выехали в Дрезден, являющийся сборным пунктом. Для общего руководства хозяйственным управлением оккупированных территорий СССР назначен Шлоттерер, начальник иностранного отдела Министерства хозяйства, находящийся пока в Берлине. В Министерстве хозяйства рассказывают, что на собрании хозяйственников, предназначенных для оккупированных территорий СССР, выступал также Розенберг, который заявил, что понятие «Советский Союз» должно быть стерто с географической карты. И эту информацию Сталин матерно не комментировал.